Он пробежал еще несколько кварталов, ворвался в еще один двор и, забившись в куст сирени, замер и прислушивался. Издалека еще доносился редкий собачий лай и крики, но сирены уже не было слышно. Он преисполнился благодарностью за то, что больше не слышат сирены благодарностью и стыдом, ибо он знал, что причиной его панического бегства был он сам. Он бежал от призраков, бежал от вины. Но он поднял на ноги всю округу и был уверен, что и сейчас еще раздаются тревожные телефонные звонки, и очень скоро это место наводнят полицейские. Он потревожил осиное гнездо, и ему необходимо было убраться отсюда подальше. Поэтому он потихоньку вылез из куста сирени и быстро пошел по улице по направлению к окраине. Наконец он выбрался из города, отыскал шоссе и заковылял по его терявшейся вдали пустынной полосе. Когда появлялась легковая машина или грузовик, он сходил с дороги и степенно шествовал по обочине. Когда же машина или грузовик благополучно проезжали мимо, он снова переходил на свою неуклюжую рысь. За много миль он увидел огни космопорта. Добравшись, наконец, туда, он оставил шоссе, подошел к ограде и, стоя в темноте, стал смотреть, что делается по ту сторону. Группа роботов занималась погрузкой большого звездолета, и там были еще и другие космические корабли, темными массами вздымавшиеся из своих шахт. Он внимательно разглядывал роботов, тащивших тюки со склада через ярко освещенную прожекторами площадку. Это была именно та ситуация, на которую он рассчитывал, хоть он и не надеялся, что она так быстро подвернется. Он боялся, что ему придется день-два скрываться, пока не представится такой удобный случай. И хорошо, что он сразу же наткнулся на такие благоприятные обстоятельства. Ведь сейчас уже вовсю идет охота на беглого робота в человеческом платье. Он сбросил плащ, снял брюки и галоши, отшпырнул в сторону шляпу. Из сумки с инструментом он вынул резак, отвинтил кисть руки и вставил резак на ее место. Прорезал в ограде дыру, протиснулся через нее, обратно приделал кисть и положил резак в сумку. Осторожно ступая в темноте, он подошел к складу, все время держась в его тени. «Все очень просто», — сказал он себе. «Нужно только выйти на свет, схватить какой-нибудь тюк или ящик, втащить его вверх по трапу и спуститься в трюм». Как только он окажется внутри корабля, ему нетрудно будет отыскать укромное местечко, где он сможет скрываться до посадки на первую планету. Он пододвинулся к углу склада, потихоньку выглянул и увидел трудившихся роботов, непрерывной цепью поднимавшихся тюками груза по трапу и спускавшихся вниз за новой поклажей. Но их было слишком много и шли они почти в затылок друг к другу, а площадка была слишком ярко освещена. Он никогда не сумеет влиться в этот поток, и все равно это ничего бы ему не дало, — в отчаянии подумал он, ведь между ним и этими гладкими, лоснящимися существами была огромная разница. Он напоминал человека в костюме другой эпохи. Со своим шестисотлетним телом он выглядел бы цирковым уродцем рядом с ними. Он шагнул назад в тень склада, уже зная, что проиграл. Все его самые дерзкие, тщательно разработанные планы, которые он продумал до мельчайших подробностей, пока трудился над инвентаризацией, лопнули, как мыльный пузырь. И все потому, — подумал он, — что он почти никогда не выходил из дома, был лишен настоящего контакта с внешним миром. Не следил за изменениями, которые вносились в тела роботов, отстал от моды. В своем воображении он рисовал себе, как это произойдет, и вроде бы все учел, а когда пришла пора действовать, все обернулось иначе. Теперь ему нужно подобрать выброшенную им одежду и поскорее найти какое-нибудь убежище, где он может собраться с мыслями и придумать что-нибудь еще. За складом раздался неприятный, резкий скрежет металла, и он снова выглянул за угол. Цепь роботов распалась, они стекались к зданию склада, а оставшиеся откатывали трап от грузового люка. К кораблю, направляясь к лесенке, шли три человека в униформе, и у одного из них в руке была пачка бумаг. Погрузка была закончена. Корабль должен был с минуты на минуту подняться, а он был здесь в какой-нибудь тысячи футов, и единственное, что ему оставалось, это стоять и смотреть, как он улетит. «И все-таки непременно должен быть какой-то способ пробраться внутрь», сказал он себе. «Если бы он только сумел это сделать, все его невзгоды остались бы позади, по крайней мере, самая большая из грозивших ему неприятностей».